Глава 125. Воспоминания героини Рождение истинной героини Хлоя О'Белл. Это событие должно было случиться в тот же момент, что и смерть Хинаты. Однако... Эта судьба была переписана благодаря вмешательству владыки демонов Руминос. Но действительно ли оно стало причиной всего? Проснувшаяся Хлоя, знавшая, что Хината смогла жить без проблем, так обрадовалась, что не удержалась от слёз. Они втроём завели спокойный разговор в гостиной. Хината – героиня Руминос. Там они говорили с пробудившейся Хлоей. Напряжение ушло, дети зевали, и Гленда увела их отдыхать в другую комнату. Святые рыцари тоже решили отдохнуть, тем более, что после оживления Хинаты успокоились и они. Они совещались с самого утра в большом напряжении и не успели оглянуться, как день сменился ночью. Было важно определить будущие цели, Из с появлением владыки демонов Руминос, их враждебность к священной империи Руберон исчезла в ходе беседы. Даже считая ассоциацию свободы врагом, они не пришли к выводу, что у Юки есть власть над каждой нацией альянса людей. Тем не менее, оживление Хинаты развеяло их отчаяние и мрачность. Поэтому они решили провести настоящее совещание теперь. Проводив троих, Николас велел горничной приготовить чай и обнял Хинату сзади, будто не желая расставаться с ней. Даже если бы она прогнала его, он бы сказал «Я не хочу снова с тобой расстаться». Но так продолжаться не могло. Через некоторое время терпение Хинаты вышло, и она продолжила беседу, будто его не существовало. Она покраснела, но Николас этого не видел. Хлоя и Руминос любезно притворились, что ничего не замечают, а сама Хината была счастлива. «Хината, я рада. Ты в безопасности. Когда душа Хинаты исчезла, я подумала, что ты умерла». А, Хлоя. Я тоже удивилась. Я бы никогда не подумала, что явится Руминос и поможет меня оживить. Хм. Кстати, сеть информаторов в церкви тоже была расширена. Это чтобы найти похитителя Хлои и священного саркофага под моей защитой. Узнав из своих источников о возрождении Хлои, я явилась сюда. Однако, когда мы прибыли, ожившей тебя здесь не было. Слушая эту беседу, Хлоя была погружена в мысли – Лицо её было задумчиво, вопрос был непростой. Хината и Румина заметили это, обеспокоились и попытались с ней заговорить. Я помнила. Нет, я могла вспомнить. Видимо, я увидела свою гибель в будущем. Меня победит Юки и убьёт. Во время поединка с демона в Каем Кримсоном, Юки воспользуется моментом и пронзит нас обоих. Однако на краю смерти моё астральное тело, которому принадлежит Дух Времени, было заброшено в прошлое, чтобы я поделилась своим знанием и опытом. В результате, нынешняя я получила помощь от Римуру Сэнсея, и резня была предотвращена слиянием духов. Значит, может быть, это моя вторая жизнь? Хотя я могла переноситься много раз на самом деле. Наверное, даже хотя я и переносилась много раз в этом мире, думаю, я не могу узнать всё. К несчастью, астральное тело героини, слитое со мной, не запомнила знания и переживания из будущего. Даже нынешняя жизнь может быть не второй, ведь я помню только предыдущую. Что Хината сейчас ещё жива? Чудо, если сравнивать это с моими воспоминаниями. Наверное, это просто... Мне удалось совершить действие, отличное от прошлого раза. Но это совершенно обычное действие. В результате время пошло по другому пути, не к тому будущему, что я помню. «Что будет в будущем этого мира? Я увижу это сама. И я хочу спасти мир!» Сказала Хлоя, отхлебнув черного чая, приготовленного горничной. Ее воспоминания о прошлом и будущем. В первый раз или последний из множества, когда она совершила прыжок во времени, даже обладая фрагментом последней крупицы силы героини, слившейся с Хлоей, она не могла передать знания о себе во время вызывания духа, проведенного Римуру. Она получила уникальный навык путешествия во времени, позволяющий ей перемещаться в прошлое на ограниченное расстояние. Это путешествие в один конец. Условия для использования этой способности сложны, применение её ограничено. В последний раз, или так было каждый раз, Хлоя убила Хинату и прыгнула в прошлое. Вернувшись из далёкого путешествия во времени и пробудившись, она убила Хинату. Эта судьба должна была повторяться без изменений. Однако на этот раз произошло иначе. До сих пор Хината не оживала, Римуру был мёртв. Хината сражалась против Римуру не один раз. Когда Римуру прощался с Хлоей и остальными в королевской столице, Хлоя всегда со слезами льнула к Римуру и задерживала его возвращение в Темпост. Это отнимало время, и Римуру успешно возвращался в Темпост посредством пространственного перемещения. Хината, устроившая засаду за пределами королевской столицы, всякий раз пропускала встречу с Римуру, и их встреча никогда не случалась. Можно сказать, что ожидания Юки всегда срабатывали. Однако на этот раз Хлоя не стала задерживать Римуру. Она выдержала, потому что хотела, чтобы он считал её взрослой. В итоге ситуация сильно изменилась. Прежде всего, задержавшийся Римуру вернулся в Темпост, не встретив Хинату, и смог защитить своих подчиненных. Однако Темпост был побежден соединенными силами Церкви Западного Светова и Королевства Фармас. Орден Святых Рыцарей во главе с Хенатой был несравненно силен. Неважно, сколько подчиненных Римуру превосходили силой высокоуровневых дьяволов, они не могли преодолеть эту мощную стену. Римуру сошёлся с Хенатой в поединке и был полностью уничтожен на месте. Клейман, получивший от этой войны большое количество душ, пробудился как истинный владыка демонов. С общей помощью Мелимы Фрей Клейман получил одобрение на проведение вальпургии. Естественно, на этом празднестве была и Руминас. В этом промежутке Юки начал действовать, желая похитить священный саркофаг. Когда Хината вернулась по приказу разъярённой Руминас, операция возвращения священного саркофага была успешно проведена в каждом временном потоке. Тогда Хлоя получила душу Хинаты и прыгнула в прошлое. Но только энергии её способностей и души перешли к Хлое, потому что душа Хинаты пострадала из-за управления мыслями, которое проделал Юки при помощи Кристалла проклятия. Они не обменялись знаниями и чувствами. Хлоя набрала сил самостоятельно и собралась отправиться в долгое путешествие во времени. Поэтому возвращение личности Хинаты, когда она пробудилась как истинная героиня, было неожиданным. Когда Хината сражалась с героиней, в том бою присутствовала и Руминас. По приказу Клеймана Милим начала вторжение. Не то что по приказу, скорее по предложению. Подольститься к ней Клейману посоветовал Юки. По его мнению, следовало обвинить Румина в смерти Ремуру. Обманутая Милим пришла в ярость. Румина явно уступала ей. Милим победила бы Руминос после трёх дней и ночей битвы. Однако нельзя сказать, что Милим бы не пострадала. Её, ослабевшую убила бы пробудившаяся Хлоя по приказу Юки. Даже если бы это будущее немного отличалось, если бы Мелим знала правду о смерти Ремуру, Хлоя не могла бы ничего поделать. Хлоя знала только, что Мелим убила Руминас. Так ряды бойцов владык демонов сильно поредели. Мелим, Руминас, Карион – эти трое исчезли. Карион, скрывшийся под защитой Фреи, был убит после этих беспорядков. Из-за действий Клеймана Восточная Империя начала вторжение – войну против владык демонов. Мир объял хаос. В этом хаосе Хлоя отправилась покорять Гая по приказу Юки и погибла. Эту последовательность событий знала Хлоя до сих пор. Можно сказать, что нынешняя ситуация сильно отличается. Хлоя закончила рассказ и на комнату опустилась тишина. Вопрос был слишком важен, чтобы его игнорировать. Девушки чувствовали, что им нужно время, чтобы его обдумать. Они не знали наверняка, существовали ли множественные циклы времени. Тем не менее, они не могли отбросить историю распада последнего мира. «Значит, моё оживление действительно лишь совпадение…» Пробормотала Хината. После её битвы с Римуру в королевской столице, он проделал некоторый анализ способностей Хинаты и смог принять меры. Если бы их первая битва была не на жизнь, а на смерть, где никто не мог отступить, несомненно, он был бы побеждён. В итоге его возвращение в Темпост было задержано встречей с Хенатой, от чего он пробудился как владыка демонов. Его пробуждение изменило поток времени, сильно повлияло на него. Каким образом Хлоя не могла его образить? Нынешняя последовательность событий совершенно отличалась от предыдущей. Благодаря тому, что Ремурус снял проклятие с Хенаты, она смогла вернуться живой, не потеряв душу. Худший вариант, в котором Мелима атаковала Руминас, не случился, поэтому Ита была довольна, без ущерба воссоединившись с Хлоей. В прошлом героиня спасла жизнь Руминас, когда она сражалась с Вельдером. Так героиня стала её первой подругой и возлюбленной. По воле Хлои защита священного саркофага с ней, спящей внутри, была доверена Руминас. Она пришла в ярость, обезумела, когда саркофаг был похищен, но, к счастью, всё уладилось без проблем. В этот раз всё было чудом, события развивались хорошо. Прежде всего мы рады, что Хлоя в безопасности. Конечно, если Хината часть Хлои, возвращение Хинаты тоже радостно. Да, спасибо. Подумать только, течение судьбы изменилось. Это чудо. Все согласились с Хинатой. Эти слова были важны просто потому, что её воля была частью героини, и Хината странствовала вместе с Хлоей очень долго. Её возможности будут ограничены, даже если она вернёт себе последние воспоминания из астрального тела героини. Так было решено, и ничто не сможет изменить подтверждённого прошлого. Другими словами, до момента рождения героини в будущем никакая атака не может ей навредить. Можно сказать, что она неуязвима. Душа Хлои, отправившаяся в прошлое, будет спокойно тренироваться. Исход задан, поэтому она будет защищена от всего, пока события не случится. Она будет как в коконе, ожидая превращения в бабочку. В предыдущем мире она должна была ожидать назначенного времени, когда разовьётся в героиню. Поэтому было невозможно убить Юки в прошлом, чтобы изменить будущее. Поскольку встреча Юки с ребёнком Хлои и его указание заботиться о ней были подтверждённым событием, то до тех пор Юки не мог умереть. Правило, защищающее тело героини, действовало для всех событий, которые помнила ребёнок Хлоя. Действие этой способности лежало в основе программы воспитания героини. Составной эффект уникальных навыков Тюрьма Бесконечности и Путешествия во Времени. Время обладает абсолютной непреодолимой силой, благодаря которой течёт определённым образом. Это можно назвать Тюрьмой Времени. Так Хлоя путешествовала во Времени. Следовательно, даже если бы Хлоя сохранила память о будущем, она бы не смогла почти ничего сделать, её способности были бы ограничены. Объединившись перед Римуру со астральным телом героини, она могла только улететь в прошлое, чтобы стать своей пробудившейся копией. Поэтому не было такого времени, где Хлоя могла что-то сделать. А что до важности, то можно сказать, что незадерживание Римуру оказало мощнейший эффект. В мире, где Римур был задержан, он погиб, а Хината исчезла. В мире, где Римур не был задержан, он пробудился как король демонов, а Хината обрела яйцо героини. Конечно, как сказала Хината, это совпадение. Однако это совпадение повлекло очень удобный итог. По сути говоря, даже полученное яйцо героини могло развиться только после того, как Хлоя получила энергию души Хинаты. В этом отношении нынешняя Хлоя сильнее, чем прошлая. Хлоя не испытывала одиночества, так как отправилась в прошлое вместе с волей Хинаты. А пройдя обучение у Хинаты, превосходной наставницы, она смогла овладеть всеми навыками, известными Хинате. Благодаря этому было заложено основание. Она получила высочайший навык «Король пространства времени Йоксотот. Благодаря этой способности она смогла вернуть себе память о будущем. Этого не могла сделать Хлоя из предыдущих циклов. Изначально навыки Хината Математика и Узурпатор были объединены с абсолютным отрубанием и Тюрьмой Бесконечности, и она обрела высочайший навык «Король надежды Сериэль». На этот раз она поглотила энергию души Хинаты без проблем, смогла избежать смешения, и душу Хинаты получилось оживить в чистом виде. Это вызвало абсолютную силу, правящую над временем и пространством. Пробудились две способности – высочайшие навыки, король пространства-времени йоксо и король надежды Сирель. Хлоя, пробудившая эту способность, теперь могла запоминать и повторять прожитые моменты снова и снова. Она могла начинать бой заново после того, как видела вражескую атаку. Благодаря такому абсолютному превосходству, героиня Хлоя стала сильнейшей сущностью. И… Хлоя поняла пробудившуюся способность. Сущность, свободная от мирового закона, люди, обладающие высочайшими силами. Румина перед ней. Римуру, которого Хлоя любит. И она поняла, что существование Римуру было необходимо, чтобы переписать судьбу. Возможно, на Римуру, получившего высочайший навык, не распространяется мировой закон, и поэтому он был причиной нынешнего чуда. Нет, более того, в прошлый раз, если бы Римуру случайно выжил, разве он не пробудил бы высочайший навык? Такой вопрос пришёл ей в голову. Если Римуру выжил, когда его спутники были убиты и пребывал в гневе и отчаянии, каким-то образом он помог Хлое, чтобы она могла вмешаться в прошлое? Нет, даже для Сэнсэя это невозможно. Хлоя прогнала грёзы и встала. Я оставалась здесь слишком долго, хоть для меня и нет необходимости всегда быть рядом с Юки. Сказала Хлоя, приготовилась возвращаться. Хоть она и обрела высочайший навык контроль Юки: три желания всё ещё действовал. Она решила это потому, что Юки тоже обладает высочайшим навыком. Хлоя не может атаковать Юки. Даже своими сильнейшими способностями она не может атаковать Юки. Раз он желает погрузить этот мир в хаос, его следует когда-нибудь разгромить. Она сказала об этом Хинате Иру «Не горячись, а?» «Да, Юки нам враг. Хлоя, не подвергай себя опасности, ладно?» «Ха-ха, всё в порядке. Я не могу ударить Юки, но и он меня тоже. Если он атакует меня, его власть надо мной исчезнет». Поэтому мне ничего не угрожает, потому что этот мир стабилен, в отличие от предыдущего. Но если вы хотите осторожничать, тогда следующим будет ход Восточной Империи. Слуги Юки уже подготовили её, поэтому подготовиться нужно и нашей стороне. Если возможно, следует объединить страны, соседствующие с Великим Лесом Джура, в Большой Союз. Империя на Востоке? Хи, наши враги. Выбора нет, Руминос. «Самоуверенность запрещена! В Восточной Империи правили заклинатели, поэтому там много иномирян. В армии Восточной Империи состоят люди с высокими боевыми способностями, которых вызвал Юки. С такой военной мощью следует считаться. Там много бойцов, которые сильнее высокоуровневых дьяволов. Самое главное, в этой стране обитает испепеляющий дракон Вельгринд. Ни в коем случае не теряйте бдительности!» Предупредила Хлоэру Минос. Услышав её слова, Руминос изменила мнение. Если Империя имеет надёжно организованную армию и начнёт военную кампанию, это наверняка будет опасно. Значит, наилучшим выбором будет посетить Ремуру и предложить союз, верно? Да. Я уверена, Сэнсэй наверняка поможет. Точнее, я думаю, что у него есть ключ к спасению этого мира. Хлоя согласилась с Хинатой. Хотя Руминос и немного завидовала Римуру, она решила потерпеть и согласилась. Страна монстров Темпост и Церковь Западного Святого. Ещё Священная Империя Руберион. В беседе девушки решили добиться заключения Союза. Если он будет заключён, после его назовут Союзом Святых и Демонов. Примечание автора. Я заметил, что повествование получилось скомканным, и я не мог писать свободно, раздумывая о концепции времени. Хотя я почти напутал несколько раз. Может, сойдет? Молюсь, что смертельных ошибок здесь не найдется. На этот раз Хлое удалось изменить временную линию мира. Может быть, подвижность временной линии мира изменилась где-то на 1%? Кстати, в этот раз она приобрела и чтение Штайнера.